Сознательные рабочие глубже усваивайте неисполненное завещание Ленина, чтобы разобраться во всех уловках и манёврах правительственных аппаратчиков. Да здравствует диктатура пролетариата не на словах, а на деле. А в Батуме в ночь с 5 на 6 мая распространялись рукописные листовки уже от лица прав Трудящиеся, коммунистическая партия накануне гибели. Уверяем вас, что коммунисты будут скоро уничтожены. Нечастный народ, всюду слышен твой стон. Вы не имеете ни хлеба, ни радости. Листовка была подписана Правые рабочие. Характерно, что оппозиционеры в равной мере поносили как сталинских аппаратчиков, так и другие антисталинские течения, правых, меньшевиков и прочей сволочи. Перед лицом смертельной опасности оппозиционеры обнаружили фатальную неспособность объединиться. Все возможные блоки троцкистов и правых, правых и меньшевиков, дашнаков и мусоватистов возникали только в чекистских головах, но отнюдь не потому, что коллеги Лаврентия Павловича верили в реальность подобных союзов. Просто таким образом можно было охватить гораздо больше врагов народа в рамках одной заговорщической организации. 5 мая 1930 года Берия докладывал руководству Закавказья о настроениях населения Ереванского и Ленинаканского округов в связи с продовольственными трудностями. В селении Гейгумбет местными троцкистами ведётся провокация о том, что Красная армия больше не в состоянии противостоять бандам и нах края. Нахичевани. Она сдалась бандитам Троцкий собрал 6 тысяч аскеров из Турции и перешел на сторону Дашнаков. И скоро Дашнаки во главе с Троцким будут в Армении. Вдохновителем последней провокации о Троцком явился бывший руководитель группы троцкистов Акупарян. Лев Давыдович Троцкий во главе 6 тысяч турецких солдат в качестве предводителя Дашнаков, идущий освобождать Армению от большевиков, Такое можно вообразить только в каком-нибудь анекдоте от армянского радио. Но так уж устали крестьяне от Сталина, что были готовы поверить в примирение двух злейших врагов турок и дошнаков, и готовы с последних подчиниться человеку, который руководил ликвидацией независимой Армении. С голодухи и безысходности и не такие сумасшедшие комбинации приведётся. А голод был такой, что вместо мяса в борще могла оказаться ящерица. Беля докладывал руководству за Кавказе. 1 июня 1930 года в Забравской столовой ЦРК номер 13, город Баку, сварили вместе с борщом довольно большую ящерицу. Части этой ящерицы попали в несколько тарелок обедающих рабочих. В последнее время в новых рабочих столовых Завод Строя ФЗР на стройках Макс Миллер, Бечер, Винклер, Кох, где работают до 1000 человек, наблюдается раздача обедов явно недоброкачественных. Так, например, в борще нескольких рабочих были обнаружены черви в 2 см. Вторые блюда являются какими-то рвотными и часто бракуются рабочими. 28.09.1930 года и 4.10 -го составили акты с подписями завкома и нескольких рабочих о найденных червях и гнилостном запахе во втором блюде. А когда в Азербайджане летом его осенью 1930 года в связи с коллективизацией вспыхнуло восстание, повстанцы возлагали надежды на лидеров правой оппозиции. Побывавший в плену у мятежников член ком партии Бакинский рабочий железнодорожник Рахманов свидетельствовал о своём докладе руководству Закавказского ГПУ Реденсу и Бери Район, куда я был командирован, буквально кишит бандитами. Есть банды до двухсот человек. Вооружены они прекрасно, причем особенно интересным является то, что они хорошо снабжены патронами. Я встречался в июле с группой бандитов, верховых. Они вступили со мной в разговор. Они называют себя не бандитами, а просто людьми, спасающими свои жизни от произвола местных властей, доведших их власти. до необходимости взяться за оружие. Крестьяне жалуются на свою тяжелую жизнь и безвыходное положение. С одной стороны, они обязаны снабжать хлебом правительство, а с другой стороны, снабжают требующих хлеба бандитов. Реденс и Берия цитировали высказывание о восстании беспартийного бакинского слесаря Афанасьева. В Геандже уже началось восстание, туда посланы войска на усмирение. Восставшие гянь же взрывают мосты и грабят поезда. Когда-нибудь эта проклятая власть сломит себе голову. Есть ведь пословица. Сколько вор не ворует, а рано или поздно голову сломит. Ты посмотри на настроение массы. Нет ни одного процента довольных. Власть прямо издевается над народом, ведь даже хлебом не может снабдить население. Сама... напакостит власть, а потом находит каких-то вредителей. Со многими мне приходилось говорить, и они прямо говорят, пусть только начнется война, мы знаем, на кого поднять винтовку за то, что грабят наших отцов. Ведь сами партийцы против этого безобразия. Посмотри на настроение наших рабочих, и сам хорошо поймешь. Казаки на Северном Кокказе только и ждут начала конца». К этому крику души чекисты сделали такое примечание. В прошлом Афанасьев, собственник, имел свою мастерскую, в данное время антисоветски настроен. А рабочий Бакинской союз нефти Ивашенко предавался мечтаниям с каким-то безвестным сексотом. «Рабочие ничего не жрут, кроме хлеба. Наше положение улучшится, когда Рыкова прогонят». а за ним и Сталина. Лидеры правых, выходит, были столь же ненавидимы рабочими, как и Сталин. Впрочем, некоторые из недовольных, особенно из числа интеллигенции, высказывали симпатии Бухарину – С такой политикой, если мы будем продолжать в таком же духе, мы далеко не уйдём, заявлял беспартийный инженер отдела рационализации Бакинского завода имени Шмидта-Зимникова. Главное, все молчат и ничего не хотят говорить. Политика, которую ведёт ЦК ВКПб, приведёт к тому, что скоро люди будут подыхать с голода. Бухарин был прав, что нельзя было так круто поворачивать тяжёлую индустрию. Это Всё может отрицательно повлиять на население и вызвать нежелательные колебания. Да и партийцы когда-нибудь очнутся от спячки. Рабочее скрытно ропщет на пятилетку. Пока возможно, надо исправлять сейчас. Другой бакинский инженер Барак, открекаясь на расстрел 48 вредителей, заявил: Советская власть нашла причину про затруднения в тех 48 которых расстреляли. Это только замазывание глаз рабочим. Рабочему в настоящих условиях на те гроши, которые они получают, жить почти невозможно. Кооперативы пусты, обеды противны в столовых. Что будет дальше, никому неизвестно. Непраздничное настроение было у рабочих в Закавказье в день 7 ноября 1930 года. В сводке, составленной в связи с главным революционным праздником, Берия сообщал о высказываниях рабочих армянского карбидного завода. «Все, о чем докладывали на заседании...» о достижениях власти и другом является ложью. Мы не обязаны работать в пользу крестьян, так как последние сами ничего не делают, а рабочих заставляют работать за них. Крестьяне нам за это из своей продукции ничего не дают. Этим мы только их превратим в лодырей, рабочих и превратили в каких-то ослов самопожертвования. В единственный выходной день 7 ноября нас рабочих гонят куда попало. голыми босыми отправляют нас на уборку хлопка, не снабжая нас обувью и одеждой. Подобное настроение подытожил директор клинического института Меликян. Нам нет до октябрьских празднеств, когда желудок пуст. Октябрьская демонстрация в Баку в том году тоже прошла далеко не гладко. Берия докладывала, в демонстрации отдельные рабочие выступали против правых уклонистов и призывали вести борьбу с ними. Часть выступающих поддерживала правоопортунистические лозунги, отрицая необходимость борьбы с Бухариным, Рыковым и другими. Беспартийный рабочий Ахмед Таги из Ленинского района Мы сначала пятилетки обвиняли Бухарина за его неправильный подход к вопросам хозяйственного строительства, а на деле вышло, что он прав. Нас морят голодом, зарплату вовремя не выдают. Комсомолит Симонян, рабочий строительного отдела Ленинского района. С идеей колхозов ничего не вышло, разорили крестьян и нас с голода уморят. Не нужно было настаивать крестьян. и прислушиваться голодающим рабочим и крестьянам мы рабочие работаем голодные и раздеты а жёны комиссаров ходят в шёлку и золоте на шею рабочего садятся и чем дальше тем хуже становится конца не видно